Подражание о Генри Красавчики Когда Монтегю Дипвотер появился на свет, все прямо ахнули и руками всплеснули. Знаменитая акушерка миссис Лигетс, наблюдавший за родами доктор Биндли, а также отец и тетки новорожденного хором сказали «Ах, какой красавчик!» А когда его голенького показали бабушке Мари Клэр, Она воскликнула на языке своих предков Си мамы море бон се тон гарсон. Фраза рискованная с точки зрения морали, но французам или французским потомкам даже в Пуританской Америке позволено немного пошалить. Красавчик, настоящий красавчик, продолжала бабушка уже по-английски. Его надо назвать покрасивее, чтоб подстать. В конце концов, именно она настояла на таком имени для своего внука. Но, очевидно, фея красоты не позвала к колыбельке крошки Монтегю своих подруг, прежде всего фею-добродетели, а также фею-трудолюбия. Мальчик, а потом отрок, далее юноша и, наконец, молодой мужчина, получился очень красивый, но ленивый и склонный исключительно к развлечениям. Едва-едва окончив школу, он записался на юридический факультет Гарварда, но не преуспел в науках и тихо покинул университет после второго экзамена, как на грех это было введение в финансовое право. Я бы назвал Монтегю Дипуоттера неудачником, когда бы ни одна тонкость его биографии. Мало того, что его родители были весьма обеспеченные люди. Вдобавок он был любимым племянником самого Клиффорда Энн Дипвотера, основателя, директора и главного акционера второго Нью-Йоркского банка, бездетного пожилого вдовца. Судьба Джейкоба Каферстоуна была совсем иной. Хотя он тоже родился красавчиком, и акушерка, принимавшая роды, воскликнула то же самое. «Ах, какой красивый мальчик!» Хотя акушерка была совсем другая, попроще а никакого доктора при родах и в помине не было, потому что его отец, портовый такелажник и любитель выпить к тому времени умер, раненый в драке в кабаке капитан Уэсли, а мать была простой швеей на фабрике братьев Брукс. Монтегю и Джейкоб были оба красивы, но по-разному. Отпрыск богатой фамилии был похож на дорогую фарфоровую куклу, белая кожа, нежный румянец, золотые кудрявые волосы и большие голубые глаза, а сын портового рабочего и швеи смахивал назнойных мужчин с рекламы греческих ресторанов, смуглый, стройный, черноглазый. Судьбе угодно было устроить их роковую встречу. Но по порядку. Красавчик Монтегю сильно досадил всему своему семейству. Бесконечные кутежи, карточные проигрыши, иски от молодых женщин, которые хотели стать матерями наследника банкирского дома Дипуотеров, поскольку, как я уже сказал, да и ни от кого в Нью-Йорке это не было секретом, мистер Клиффорд Н. Дипвотер, миллионер, не имел своих детей и души не чаял в племяннике. По этой причине ему приходилось что не полгода раскошеливаться на серьезную сумму, откупаясь от претенденток на руку и сердце своего племянника. Наконец... Настало время, когда Монтегю вконец разозлил своих родителей, выдав фальшивую залоговую бумагу на фамильный особняк на Парк-Авеню. Дезавуировать поддельную подпись ничего не стоило. Но отец Монтегю, мистер Генри С. Дипутер, потерял терпение и решил передать сына в руки судебной власти. Мать Антуанетта Дипуатер Дювернье рыдала трое суток. Но тут. На помощь пришел дядя. Он заплатил долг своего племянника и пригласил его к себе для серьезного разговора. «Монти», — сказал он, окутавшись дымом сигары, «я не буду тебя ни в чем упрекать. Мы поговорим о другом». «О чем ты мечтаешь, Монти?» «Я, например», — вздохнул он, «с детства мечтал вкладывать деньги и получать прибыль». Еще до школы, случайно найдя на мостовой десять центов, я купил карамельки оптом и продал их в розницу. И вот так несколько раз. Это был мой первый бизнес. В школе я давал в долг доллар и получал доллары и десять центов. В юности делал рисковые вложения в производство одежды, на заемные средства покупал швейные машины и сам следил, как доставляют в цеха. И вот теперь... Я владею крупным банком. А мой брат Генри, твой папа, он все детство мастерил кораблики, пускал их по ручейкам, и вот теперь он не просто видный инженер, но и совладелец судоверфи. А о чем мечтал ты, мой мальчик?» Монтегю поерзал в кожаном кресле, потер лоб и вдруг рассмеялся. «В детстве мама прочитала мне старую голландскую сказку как волшебник подарил мальчику неразменный гульден. «Что, — Что-что? — не понял дядя. Наверное, он не читал сказок. — Большую золотую монету, на которую можно было купить что угодно, но потом она снова оказывалась у мальчика в кармане. — Ага, — кивнул дядя и задумался. — Банкиры соображают быстро. — Значит так, — сказал он, подошел к сейфу и что-то оттуда достал. Вот, не так давно наше казначейство выпустило тысячедолларовый билет. Это тебе. Он положил банкноту на стол и пригласил племянника на нее полюбоваться. Ого! — раскрыл рот Монтегю. Это правда мне? Спасибо, дядя. Тысяча долларов. В те годы это была очень серьезная сумма. В те годы промышленный рабочий или шахтер получал, спасибо, двадцать долларов в месяц, а официант — самое большее восемь. Скромный домик в не таком уж плохом районе можно было купить за пятьсот. Вот и считайте. Монтегю протянул руку за банкнотой, но дядя остановил его. Да, это тебе. Но если ты пойдешь в банк и разменяешь эту купюру, я больше никогда, никогда... Он поводил пальцем вправо-влево перед носом племянника. «Слышишь? Никогда не помогу тебе ни центом, ни корочкой хлеба и вычеркну тебя из завещания». «Зачем же тогда?» — удивился Монтегю. «Неужели ты так глуп?» — возмутился дядя. «Сказка о неразменном Гульдене. Это же твоя мечта. Мечта исполняется. Никто нигде И никогда в Америке, да и в Европе тоже не даст тебе сдачу с этой банкноты. Ни кучер Кэба, ни официант в ресторане, ни кассир театра, ни портной, ни приятель, с которым ты играешь в карты. Получив счет, ты спокойно положишь на него эту бумажку, и перед тобой еще будут извиняться. Вот, возьми еще полсотни долларов и приоденься по последней моде, чтоб тебя принимали за остроумного богача, а не за грабителя банков, понял? Монтегю все понял. У него настала поистине райская жизнь. Все было, как рассказал его дядя. Монтегю даже стал модной персоной в нью-йоркских клубах. Мистер Тысяча. Такое было у него прозвище. Но на беду, а может и на счастье, через несколько месяцев в фешенебельном нью-йоркском ресторане Семирамида случилось нечто вроде ревизии. Хозяин, Он же директор заведения лично обнаружил расхождение отпущенных порций коньяка с тем, что оставалось в бутылках. Обычно это расхождение бывает в пользу ресторана, не доливают или дорогой сорт разбавляют дешевым. Но в данном случае, увы, все было наоборот. Отпущено 100 порций по 2 унции, но истрачено 16 пинт, то есть почти 5 пинт делись неизвестно куда. И хотя старший официант Джейкоб Каферстоун валил все на бармена, хозяин затопал на него ногами и сказал, что увольняет его. На все его мольбы и уговоры хозяин отвечал «Ишь, еще чего, воришка! Скажи спасибо, что обойдемся без полиции!» И добавил, что сегодняшний день он обязан доработать, потому что недельную плату он получил вперед. Вздохнув, Джейкоб вышел в зал и продолжал обслуживать посетителей, размышляя о горестной судьбе трудящегося класса. Вечером в ресторан вошел молодой джентльмен в роскошной кремовой паре и бежевой шляпе. Джейкоб бросился к нему с карточкой меню. Кинув шляпу и перчатки в кресло, Монтегю, а это был он, уселся и сделал дорогой заказ. Плотно и вместе с тем изысканно поужинав, Он заказал коньяк и сигару вместо десерта и, наконец, потребовал счет. Он привычно положил на поднос свой почти не истрепавшийся тысячедолларовый билет. Но, к его удивлению, официант поглядел купюру на свет газовой лампы, полюбовался портретом министра Гамильтона в рамке, где обычно красовались президенты, и направился к стойке. Монтегю старался сам себя успокоить. «Наверное», — думал он, — «официант принял купюру за сто-долларовую. Сейчас недоразумение разрешится». «Но нет. Официант долго шуршал в кассовом ящике, а потом направился к задней двери». «Сэр», — успокоительно сказал он, — «я доберу нужную сумму сдачи у хозяина. Минутку или две, сэр. Ведь крупная сумма, сэр». Монтегю просто язык проглотил. «А Джейкоб?» Зайдя в кабинет директора, хозяина ресторана, робко вздохнул. «Сэр, мой рабочий день практически окончен. Позвольте, я пойду домой к старухе матери, она заболела. Дорогой и уважаемый мистер Эшер, вы уволили меня справедливо. Да, увы, я вместе с барменом злоупотребил вашим доверием, стыжусь и каюсь, вечно буду благодарен, что вы не позвали полицию. Прощайте, сэр». Директора от такого смирения чуть слеза не прошибла. «Дай-ка я тебя обниму на прощание, мой мальчик», — сказал этот старый квакер. «Иди и больше не греши, Бог милостив». «Бог да благословит вас, сэр», — сказал Джейкоб, крепко обняв старика в ответ. Поклонился и вышел через черный ход. Директор шепотом произнес молитву и вошел в зал. Там уже почти никого не было. Прошло еще минут пятнадцать. Влюбленная парочка с шоколадом и шампанским ушла. Немецкие туристы с бараниной и Мозельвейном ушли тоже. Остался только молодой красавец. Он курил сигару и попивал коньяк из красивого бокала. — Простите, сэр, скоро полночь, — начал было директор. — Вот и я говорю, — перебил его Монтегю. — Скоро полночь. Где моя сдача? «Какая сдача?» — не понял директор. «Сдача с крупной купюры. Где ваш официант? Такой знойный красавчик!» Директор усмехнулся. «Он у нас не работает». «Что?» — возмутился Монтегю. «Как это? Какой-то бред!» «Я его уволил». «Давно ли?» — саркастически спросил Монтегю. «Полчаса назад. Сейчас у нас... Сейчас у нас...» Директор сунул руку в жилетный карман и вытащил золотую цепочку без часов. Поглядел на нее и расхохотался. Через неделю Джейкоб Каферстоун понял, что тысячедолларовая купюра ничем не облегчила его жизнь, а в случае неосторожного поведения может принести ему неприятности. Судите сами. У него нет модного парижского костюма и лондонских туфель, чтобы играть этого богача-шутника. Если он покажет эту банкноту хоть в магазине, хоть в банке, не миновать разговоры с полицией. Откуда у вас эта банкнота, которая выпущена ограниченной серией для крупных корпоративных расчетов? Что ответишь? Рассматривая купюру, он увидел на ее поле вензель, едва нарисованный карандашом. 2 N.Y.B. То есть второй Нью-Йоркский банк. Решение созрело мгновенно. Наутро Джейкоб стоял перед Клиффордом Н. Дипвотером в его офисе на 33-й стрит и вежливо объяснял, что нашел эту купюру на улице и увидел, так сказать, вензель владельца. Опустил глаза и добавил, что нашедшему и вернувшему потерянное добро. «Обычно полагается некоторое скромное вознаграждение». «Полагается, полагается», — довольно усмехнулся банкир. «Я вас не обижу, честный молодой человек. Но сначала расскажите о себе». «Меня зовут Джейкоб Каферстоун, просто Джейми. Я работал в ресторане «Семирамида», дослужился до старшего официанта, но не поладил с хозяином, мистером Эшером, он же и директор заведения». «Бывает, бывает. А кто ваши родители?» Папаша умер до моего рождения, он был беспутный человек, а мама — Агнесса Каферстоун, швея на фабрике братьев Брукс. «Агнесса?» — возопил старый банкир. «Она жива?» Матушка жива, но хворает. «Боже!» «О, Боже милосердный! Я приеду к ней завтра же! Сегодня же приеду!» — Но скажи, Джейми, я знаю хозяина Семирамиды, мистера Эшера по клубу «Акрополь». Скажи, Джейми, это ты спер у него золотые швейцарские часы? — Да, папа, — вздохнул Джейкоб Каферстоун. — Я? — Какой ты у меня честный мальчик! — растрогался Клиффорд Энн Дипвотер. Прошу тебя, подружись со своим кузеном Монтегю. «Уверен, что ты сможешь хорошо на него повлиять, направить его на путь труда и добродетели». Конечно, финал чересчур сентиментален, но что поделать, если решил написать нечто в духе о Генри.